Глава двадцать третья — Уверены, что стоит продолжать? — спросила Юн Ли перед тем, как Гор готов был выйти на арену. — Все нормально, — заверил он ее, скрывая лицо за маской. — Лучше скажи, — ты отыскала нечестивого короля. — Да, но я совершенно не понимаю его мотивов. Разве он тут не за Крейном? Вместо этого он бесцельно шатается по городу и словно что-то ищет. Но я не понимаю, что именно. Может, он впал в маразм и забыл, зачем вообще сюда прибыл? Не думаю. Просто позволь ему действовать так, как он считает нужным». Несмотря на сказанное, сам Гор-Вэй надеялся, что Ар-Ройшень все-таки вступит в игру. Он должен занять Крейна на достаточный срок, чтобы воины Альянса смогли захватить Горут и проникнуть в темницу вечной тьмы. Но пока что старик действительно занимается непонятно чем. А что с безумным демоном сотни звезд? Как сквозь землю провалился. Похоже, что воины Роддой тоже его разыскивают по поручению сверху, но пока безрезультатно. У этого типа удивительная способность исчезать. Скорее всего, он явится лишь на следующий бой. Жаль. Думаете, смогли бы перетянуть его на свою сторону? Кто знает, он очень способный но слишком уж неконтролируемый. Не люблю инструменты, которые бывают слишком своевольны. Но его можно использовать, скажем, для сделки с Крейном. У них с ним старые счеты, как я понимаю. — Хорошая идея, — одобрила девушка. — Но я все еще считаю, что вам стоило бы отказаться от боя. Ваш противник сегодня не какой-то безымянный воин, а сам Сайрус Роддей. Вы не сможете сражаться с ним, не используя полную силу. А это в свою очередь вызовет много вопросов. Остаться инкогнито будет слишком сложно. Знаю, но видимо, такова судьба. Не беспокойся обо мне, Юнли. Я прекрасно знаю, что делаю. Разумеется, кивнула девушка и отступила. Пойду займу места получше. Схватка обещает быть интересной. Горвой ухмыльнулся, но девушка не видела этого из-за маски. После чего медленной и размеренной походкой направился на арену. Сайрус Родды показался первым, он уже стоял в центре, подняв руки над головой и приветствуя толпу, и та вторила ему ликованием. Молодой темнокожий парень наслаждался этим вниманием и словно получал от этого некоторую силу. Так вот оно что. Это открытие было весьма интересным, но глобально ничего не меняло. Если чемпиона дома Родды встречали торжественно, то вот самого Горвея, что выступал под именем Гансур Безымянный, народ чуть ли не освистывал. Кто-то даже кинул в него парочку тухлых фруктов, что было расточительством, учитывая все разговоры о голоде. Впрочем, то, что его так встречают, неудивительно. Тут он никто, человек, который даже лица своего не показал. Наконец Горвея оказался перед этим юнцом, что смотрел на противника взглядом полным превосходства. Он не презирал своего противника, просто был твердо уверен в собственной победе. Горвея же немного забавляла такая уверенность. За все те сотни лет, что он прожил в этом мире, уяснил одно. Ты никогда не знаешь, что может поджидать тебя за углом. Ты можешь все спланировать, выстроить долгий и тщательно продуманный план, но вечность просто швырнет в тебя одну из своих важных фигур, и все пойдет прахом. Противники замерли друг напротив друга, ожидая, когда же глава дома Роддой объявит начало схватки. Тот же пока рассыпался в восхвалении лорду удачи, что присутствовало тут. — В наших краях маски носят только убийцы, — бросил Сайрус своему противнику. — Когда ты выходишь на арену, то должен показать свое лицо всем. Нося маску тут, ты оскорбляешь это место. Что поделать, мне пока не хочется раскрывать свою настоящую личность. Твое право, но знай, первое, что я сделаю, когда объявят начало схватки, сдеру ее с тебя. Будет интересно посмотреть, как это у тебя получится, ответил ему Горвей с легкой насмешкой. И тут, наконец, заговорил Нейрон Роддей. «В сегодняшней схватке участвует мой сын, моя гордость» трехкратный чемпион этой арены — Сайрус Роддей!» Толпа вновь завизжала от восторга, и Сайрус стал красоваться перед ней. От этого вида Горвей закатил глаза на миг. Хорошо, что никто этого не увидел. Его противником сегодня станет таинственный странник, пожелавший скрыть свое имя — Гансур Безымянный. Возможно, в этой схватке ему все-таки придется раскрыть себя. Да начнется бой! Прозвучал гонг, и вместе с этим арена оказалась изолирована от зрителей защитным куполом. Сайрус еще мгновение улыбался, а затем рванул прямо к горвею, используя технику шагов дома Роддэй, которую он уже много раз видел на этой арене. Уйти от нее было несложно, но в последний момент гор заметил в ней некоторые странности. Хитрец. Техника оказалась ложной. Она выглядела как классическая, но легко перетекала в другую, более быструю и стремительную. Не заметь он этого, и рука Сайруса сорвала бы маску с его лица в первые же секунды боя. — Не дождешься, — бросил он ему, отвечая ударом ботинка в лицо. Разумеется, Сайрус увернулся. — Попытаться стоило, но маску твою я все равно получу. Меч чемпиона был воткнут в песок арены позади. Но в этот момент парень отвел руку в сторону, и оружие, ожив, устремилось к владельцу. Следующий удар был уже серьезным. Горвэю тоже пришлось использовать оружие, чтобы отразить его. И если бы в его руках был обычный меч, тот вряд ли бы выдержал такой сокрушительный удар. Оружие Сайруса весило гораздо больше, чем должно было, и казалось, что тот обрушил на противника вес целой горы. Горвею пришлось поглотить часть энергии удара и направить ее в ноги, отчего песок вокруг него резко сдуло во все стороны. Сайрус ухмыльнулся, и его меч начал меняться прямо в бою. Лезвие словно растаяло, потекло вниз жидким серебром, а затем вытянулось в длинное копье, острие которого устремилось Горвею в грудь. Тот принял удар на клинок, не успевая уклониться, и мужчину отбросило назад. Чемпион не позволял противнику продохнуть и напал снова. Его копье тут же рассыпалось на множество гибких лезвий, будто змеи, леснувших со всех сторон. Горвей крутился, отражал, подставлял клинок, чувствуя, как сила Сайруса давит все сильнее. Да, Юнли была права. Сражаться с ним, не демонстрируя истинные силы, становится все проблематичнее. Горвой отступал. А Сайрус неустанно следовал за ним, лишь наращивая скорость Воздух бурлил от выплескиваемой во время движения духовной энергии «А ты очень даже неплох!» — осклабился Сайрус, резко отступив Его оружие при этом сохраняло вид одноручного меча Но постоянно меняло форму то клинка, то гарды, то навершие Словно оно не могло никак найти себя И хозяина оружия это нисколько не смущало «Думал, что заставить тебя драться в полную силу будет проще, но ты продолжаешь использовать только базовые техники. Такими темпами я поверю, что ты только ими и владеешь, просто в совершенстве». «Поверьте, молодой чемпион, вы не хотите, чтобы я дрался с вами в полную силу». «Еще и насмехаешься, но ничего, бой только начался, посмотрим, что ты скажешь на это». Следующая его атака была странной. меч вытянулся превратившись в изящную рапиру, настолько тонкую, что ее жало едва бликовало на солнечном свете. Резкий выпад, и один удар превратился в тысячу. Словно целый дождь из тонких стальных пик ударил Горвэя в лицо. Не уйти, не закрыться защитной техникой. Эти пики словно и были созданы, чтобы прошивать слабые барьеры. Цокнул языком Горвэй, понимая, что у него нет выбора. Зрители затихли, затаив дыхание, увидев нечто странное. Темная одежда мужчины превратилась в чистейшую тьму, что заливала всю его правую руку и создавала нечто похожее на крыло. Им он укрылся от атаки, присев на одно колено, и эта черная плотная энергия поглотила ту часть техники, что сумела попасть по гор Вэю. Сайрус сразу стал серьезным и отступил. — Совершенно не похоже на ортодоксальные техники. Получается, ты демонический мастер? Что-то много вас развелось в этом году. — Демонический? горвой выпрямился, а тьма тем временем втянулась в его руку, но на несколько секунд любой мог увидеть черную руку с длинными когтями. — О нет, эта сила имеет немного другую природу. С этими словами покосился на место, где восседал глава дома Роддей и лорд Удачи. Последняя могла знать, что это за сила, но даже если так, не спешила вмешиваться и что-либо предпринимать. «Плевать! Все эти уловки не помогут тебе победить!» С этого момента Сайрус стал сражаться иначе. Он словно получил, что хотел, и теперь ему не было нужды вынуждать противника раскрыть свои истинные силы. Клинок в руках чемпиона заструился жидким металлом, растекаясь по воздуху, и превратился в гигантское двуручное лезвие. Воин прыгнул и, занеся оружие над головой, ударил вниз какой-то сокрушительной техникой, словно гигант решил рассечь арену надвое. Горвей при виде этого лишь ухмыльнулся. Тьма вновь ожила и перетекла на оружие, заполнила его, сделав меч длиннее и абсолютно черным. Словно поглощающим весь свет Взмах и необычное оружие буквально рассекло технику надвое Отчего вся накопленная в ней мощь вырвалась наружу И ударила в стороны от Горвея Два исполинских разряда энергии пронеслись по арене, сметая камень и песок А Горвей, уже в насмешливом жесте, поднимал свой черный меч Сайрус приземлился неподалеку И теперь его лицо было совершенно серьезным «Если это все, на что ты способен, чемпион, то сегодня твой титул перейдет ко мне». Провокация сработала лишь отчасти. Сайрус не терял головы, но подобное заявление определенно его разозлило, и он обрушился на гор Вэя со всей яростью. Оружие чемпиона в тот момент постоянно меняло форму. То это был короткий меч, то длинный, то копье, то коса, то цепь, и Сайрус без труда подстраивался под эти изменения. Его стойкие техники перетекали одна в другую, создавая ощущение, будто он сражается не одним клинком, а целой армией разных. Каждый выпад сопровождался выбросами духовной энергии, лишь усиливая это впечатление. Горвей теперь понимал, почему этого человека называют чемпионом. Подстроиться под его стиль боя слишком проблематично. Ты никогда не знаешь, какое оружие он создаст в следующий раз и каким будет удар. Даже Горвею сейчас приходилось отступать, проходясь по самой грани. Он отбивал удары в последний миг, скользил в стороны, шагал по трещинам в земле так, будто сам хаос боя был для него привычной дорогой. И если бы Сайрусу удалось сорвать маску, то он бы увидел улыбку на лице противника. Уходя от очередной атаки, Горвей соскользнув в сторону, мазнул по земле черным клинком, тьма вырвалась наружу целым потоком. Она поднялась стеной, превратившись в десятки крупных черных мечей, рассекающих пространство. Сайрус попытался отбить эту технику своей, но черные мечи будто бы поглотили большую часть урона, а затем из-за них выскочил Гор-Вэй. Чемпион отпрыгнул назад, но уйти не сумел. Черный клинок удлинился в последний момент, И рассек темнокожему воину предплечье. Арена обогрелась первой кровью этой схватки. Толпа взревела, кто от восторга, кто от ужаса за своего любимца. Совершенно никто не ожидал, что чемпиона смогут ранить. Даже его отец привстал со своего места и подошел к краю парапета, уперевшись в него руками. Горвей мазнул по нему взглядом и еще сильнее ухмыльнулся. Но из-за маски никто этого не видел. Не ты ли говорил мне, что сдерешь с моего лица маску? Давай, чемпион, или тебе дали титул из-за положения папочки? Неужели все твои прошлые противники специально поддавались, боясь его гнева? Сайрус заскрипел зубами, окончательно теряя хладнокровие. Легко быть сильным и самоуверенным, когда вокруг одни слабаки. Чемпион бросился вперед и одновременно метнул свой меч, превратившийся в копье, под ноги Горвею. Тот отпрыгнул, а оружие превратилось в серебряную лужу, из которой в следующий миг ударили сотни пик, усиленных какой-то пробивной техникой. Да и двигались они не по прямой, некоторые шли по дуге. Ах ты, рассмеялся Горвей, понимая, что такое ему не заблокировать. Отрастив крылья, он устремился вверх под самую вершину барьера, окружающего арену, а затем спикировал вниз, собираясь достать безоружного Сайруса. Чемпион ожидал чего-то такого, потому одной из копий выстрелила в сторону хозяина, Сайрус перехватил его ладонью, и в тот же миг вся серебряная масса стянулась обратно, превращаясь в меч, которым он и отбил вражеский удар. На миг они застыли друг напротив друга в противостоянии, скрестив клинки. Горвей оскалился, вдавливая свой клинок вперед, и черная энергия от его оружия потекла по серебряной поверхности меча Сайруса, словно пытаясь поглотить ее. В ответ металл чемпиона заструился, и лезвие будто зажило собственной жизнью, сопротивляясь подобному воздействию. Победителем из клинча вышел Горвей. Сайрусу пришлось отступить, резко разрывая дистанцию. Не давая времени отдышаться, Сайрус в прыжке метнул свой клинок вверх, и тот развернулся в воздухе, рассыпаясь десятками острых лезвий, которые обрушились на противника, словно звездный дождь. Горвей вскинул клинок к небу, и тьма вырвалась наружу черным штормом. Лезвия встречались с ним, взрывались один за другим, а он рванул вперед сквозь эту бурю, не обращая внимания на разлетающийся вокруг металл. Сайрус в этот раз не успел призвать свое оружие обратно. Все, что ему оставалось, защититься собственной рукой. Черный клинок пронзил ладонь, что отвела острию от горла. И все же в запасе у чемпиона был козырь, и когда горвой оказался настолько близко, темнокожий воин нанес удар кинжалом ему в бок. «Ты слишком сильно зациклился на моем мече», — ухмыляясь, бросил ему в лицо Сайрус, нанес еще пару ударов на столь близкой дистанции, после чего ударил ногой Горвею в грудь, отбрасывая того далеко назад. Видя, что тот не поднимается, Сайрус вернул себе оружие и, несмотря на раны, поднял меч над головой, демонстрируя свое превосходство. Толпа тоже ликовала, празднуя победу. Горвей лежал на песке без движения, смотря на небо над ареной. Неприятная рана, и, будь он человеком, продолжать сражение было бы проблематично, но Сайрус допустил несколько серьезных ошибок, и одна из них слишком рано празднует победу. Наконец воин в маске стал подниматься, и толпа тут же отреагировала на это. Сайрус тоже почувствовал, что еще ничего не кончено и развернулся, вытянув меч перед собой и ожидая нового раунда схватки. «Что ж», — тихо произнес Горвей, — «признаю, ты действительно силен, но я не могу проиграть сегодня, так что...» В его руке возник черный меч, который он вначале вытянул в сторону Сайруса, а затем внезапно развернул острием к земле. Он разжал ладонь, и черный клинок ударился в песок, погрузившись в него по самую рукоять. Мгновение ничего не происходило, а затем тьма хлынула во все стороны, заливая землю и накрывая барьер изнутри непроглядной мглой. — Ты хотел, чтобы я сражался в полную силу? — Ты получил желаемое!